Глава двадцатая Луна Все так странно. Вокруг валяются сотни мелких и десятки средних мертвых духов ночи, а передо мной стоит их король и вместо того, чтобы без разговоров убить, рассказывает историю их мира. «Мы не всегда жили здесь. Давно, много веков назад, мой народ призвала местная королева» чтобы заполучить силу Ночи. Я ей это позволил, и не зря. Геката не смогла остановиться и отправила по тому же пути своих самых верных слуг, потом еще и еще. Повелители Ночи, как они себя называли, начали священный поход против остальных жителей своего и соседних миров. Ага, вот значит, как они добрались до соседей, Но вот со всем остальным еще ничего не ясно. Так что продолжаем слушать. Мои слуги продолжали проникать в этот мир, пока королева наконец не поняла, что не уследила и утратила над ними контроль. Ее собственные духи и духи ее слуг остались им верны, но моих детей было просто больше. Геката отступила, пока не поняла, что ей не победить, и пошла на крайние меры. Она принесла в жертву всех оставшихся верными ей духов ночи, в том числе и моего старшего сына, и призвала на помощь другую стихию. И та ей ответила. Я, кажется, догадываюсь, к чему все идет. Почти. Сначала ей отказали сильнейшие боги света. Слабые тут бы не помогли. Потом от нее отвернулся бог солнца и правильно сделал. Я погрузил этот мир в вечную ночь. И его сила была бы здесь минимальна. Но она все равно нашла себе новую стихию, такую, которую до нее еще никто не использовал. Хм, готов поспорить, что какой-нибудь лунный свет здесь будет неверным ответом. Решение не должно быть таким очевидным. Она открыла в остатках своего народа стихию звезд. Потом они построили себе дом поближе к ним, орбитальную станцию Луна. И с тех пор у нас вроде как перемирие. Они не трогают нас, мы даем им постигать все новые грани их стихий. Как забавно. В мире карика Медея называла себя хозяйкой ночи, но при этом в ее родном мире эта сила была ее главным врагом. Но не могло же так случиться просто так. А король ночи молчит, как будто уже закончил свой разговор». Мы же договорились, что будем честны. Эх, напустить бы на него сейчас Аркабалено или мысли считать, но ведь не подействует. Ты же знаешь, почему Медея ушла отсюда. Что с ней случилось? Ты прав. Я помню тот день, когда одна из сестер-близнецов, хозяек Луны, спустилась к нам и попыталась подчинить духа ночи, пользуясь своей силой. Она переоценила себя и была заражена. У меня тут же перед глазами как живые вставали кадавры, в которых могли превратить своих врагов в духе ночи. Ее было не спасти, даже королю не отменить влияние ауры ночи, хотя лично меня устраивал устоявшийся мир. И тогда вы нашли выход, вы отправили ее в колыбель, которая стирает все старые знания, забирает силу и, как оказалось, неснимаемое проклятие. «Да». Король довольно кивнул, когда я смог угадать его решение. «Я отправил медаю в новую колыбель, но кто бы мог знать, что она вернется, приняв силу ночи, от которой ее предки отреклись. Сейчас там, наверху, она изгой, предатель рода, а еще повод начать новую войну и отомстить тому, кто, как они думают, все начал, мне». «Но не настолько они и глупы». Расскажем им правду, я начинаю догадываться, чего от меня хотят. Они ее и так знают. Король пожал плечами. Так странно видеть обычные человеческие жесты у подобного существа. Но кодекс звезд суров, принесенная на заре этого мира клятвы, однозначны. И пусть Эрия и не хочет войны, но ей придется казнить сестру и повести свой народ в последнюю битву этого мира» и чья сторона победит в ней, не скажет никто. Ого! Я проникся теми эмоциями, что король ночи вкладывал в каждое свое слово. Уважение к врагам, готовность сражаться, понимание того, что мир этого не переживет. Неужели честь стоит всего этого? Мое задание... Я решил перейти сразу к сути. Остановить войну. Забери Медею отсюда. Убей ее, верни обратно к стихии звезд. Что угодно, чтобы у Эрии появился повод остановить бойню. Договорились. Учитывая, что мои планы пересекаются с целями короля, не вижу смысла спорить. Пусть я до конца так и не могу ему поверить. Кстати, не попросить ли мне в свете этого аванс? Но в качестве гарантии ваших намерений я хотел бы получить книгу с высшим заклинанием ночи. «Я как раз заметил, что мне не хватает боевых способностей, так почему бы немного не поправить положение?» «Договорились». Король повторил это слово за мной, а потом протянул руку вперед, предлагая скрепить договор. «Пожалуй, я обойдусь без печатей. Это сможет помешать тебе там наверху. Но помни, обманешь меня и станешь врагом для всей ночи». С этими словами король отпустил мою ладонь а потом резко выбросил руку в сторону, протыкая ею грудь высшего духа, и когда только успел подтянуть его так близко к нам. «А вот и твоя награда!» Мой собеседник вырвал руку наружу, сжимая в ней покрытую черной слизью книгу. А ведь как красиво он все провернул, и дал мне награду, и продемонстрировал серьезность своих намерений. Глядя на корчащегося у ног короля высшего духа, Я понял, что, наверное, и вправду недооценивал его силу. Впрочем, все эти мысли моментально отошли на второй план. Стоило коснуться протянутой мне книги и прочитать ее описание. Черная слизь неприятно холодила руку, но мне было плевать. Все это время я думал, какую стихию повысить следующей. Что ж, похоже, магия получила очередное очко в свою пользу. Заклинание легендарного уровня «Сумасшедшая ночь». Накладывается в указанное место радиусом 100 метров. Свет ниже королевского уровня не может ее разогнать. Тьма ниже королевского уровня не помогает мне видеть. Всех попавших в зону действия способности начинают мучить кошмары, и пока они не побеждены, заклинание наносит 5000 урона. Заклинание первого уровня для создания гримуара ночи. Разве не прелесть? Я еще раз перечитал то, что получилось. По силе заклинание было как облако смерти. Вот только моя старая сильнейшая боевая способность не мешала никому из нее выбежать. С сумасшедшей ночью же, судя по всему, провернуть подобное будет весьма проблематично. А уж про какой-то гримуар, строки о котором вылезли только после использования взора на всю катушку, или то, как можно будет совместить арку Балено с кошмарами, и говорить нечего. Очень многогранная способность, которую мне уже не терпится применить в деле».